Глава 4. Поединок. И назволь, и стань же в позитуру. Посмотришь, проколю, как я твою фигуру. Книжнин». Прошло несколько недель. И жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносной, но даже и приятной. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, Был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовывалась с его беспечностью. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские. И управляла крепостью так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мной дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану к кривому гарнизонному порутчику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия. Но Швабрин о том и не беспокоился. Я был произведен в офицера. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат, но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Шваплина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня, и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицу во всем околотке. С А.И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день. Но час от часу беседы его становилось для меня менее приятным. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марии Иванне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал. Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван внезапным междуусобием. Я уже сказывал, что я занимался литературой. Опыты мои для тогдашнего времени были изрядны, и Александр Петрович Сумароков несколько лет после очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен.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 «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово? Стихотворцам нужен слушатель, как Иван Кузьмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежности страсти и в любовной напасти?» «Уж не Марья Ливановна!» «Не твое дело!» — отвечал я нахмурясь. «Кто бы ни была эта Маша! Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок!» «Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник!» — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня — — Ну, послушай дружеского совета. Коль ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками. — Что это, сударь, значит? — Изволь объясниться. — С охотой. — Это значит, что, если хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари пару серег. — Кровь моя закипела. — А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование. — А потому. — отвечал он садской усмешку, — что знаю по опыту ее нрав и обычаи. — Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве. — Ты лжешь самым бесстыдным образом! Швабрин переменился в лице. — Это тебя так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию. — Изволь, когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. — В эту минуту я готов был растерзать его. Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкой в руках. По припоручению комендантшу он нанизывал грибы для сушения на зиму. «А, Петр Андреевич», — сказал он, увидя меня, — «добро пожаловать, как это вас Бог принес? По какому делу вас смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Ивановичем, а его, Иван игнатьча прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытряща на меня свой единственный глаз. «Вы, изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Ивановича заколоть?» и желаете, чтоб я при этом был свидетелем, так ли, смею спросить? Точно так. Помилуйте, Петр Андреевич, что ж вы затеяли? Вы с Алексеем Ивановичем побронились, велика беда. Брань на вороту не виснет, он вас побронил, а вы его выругаете. Он вас врыло, а вы его в ухо, в другое, в третье, и разойдитесь. А мы уж вас померим, а то, доброе ли дело, заколоть своего ближнего, смею спросить. И добро бы уже закололи вы его, бог с ним, с Алексеем Ивановичем, я и сам до него не охотник. Но ну, а если он вас просверлит?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 коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузьмичу да донести ему по долгу службы, что во фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу? Неблагоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры? Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту. Насилу его говорил, он дал мне слово, и я решился от него отступиться. Вечер провел я по обыкновению своему коменданта.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 По крайней мере, никто не обратил на них внимания. От песенок разговора обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружки советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее. Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством, пришел домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельчу разбудить меня в седьмом часу.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 солдат нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иван Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностью. Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно "Поревел". Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки, на что это похоже? Как? Что? В нашей крепости заводить смертоубийство? Иван Кузьмич, сейчас их под арест. Петр Андреевич, Алексей Иванович, подавайте сюда ваши шпаги. Подавайте, подавайте. Палашка, отнесите шпаги в чулан. Петр Андреевич, этого я от тебя не ожидала. Как тебе несовестно? Добро, Алексей Иванович, он за душегубство и из гвардии выписан. Он и в Господа Бога не верует. А ты-то что? Куда же лезешь?»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 Да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузьмич, что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла. Да пусть отец Герасим наложит на них и мью, чтоб молили у Бога прощения, да каялись пред людьми. Иван Кузьмич не знал, на что решиться. Мария Ивановна была чрезвычайно бледна, мало-помалу буря утихла. Комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги, мы вышли от коменданта, по-видимому, примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. — Как вам не стыдно было, — сказал ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать. — Как бог свят, я Иван Кузьмичу того не говорил, — отвечал он. — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось. С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. Наше дело этим кончиться не может, — сказал я ему. — Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своей кровью будете отвечать мне за вашу дерзость. Но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно быть притворяться. До свидания. И мы расстались, как ни в чем не бывало. Возвратясь к коменданту, я по обыкновению своему потел к Марии Ивановне. Иван Кузьмича не было дома, Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали в полголоса.